Глава четвертая. м о р Фати. В смерти нет абсолютно ничего романтичного, как обычно представляет с я о б ы в а т е л м ни разу в жизни не видевшим трупов. Это полное дерьмо. Когда умирает кто-то близкий тебе, окружающие хотят видеть твои слезы, страдания, пышные похороны. И чем больше ты на них потратишься, тем сильнее ты горюешь. Эти падальщики только и ждут, когда ты о с т у п и ш ь с я и упадешь с пьедестала их надуманных моральных устоев. Потом начнутся вопросы и комментарии. Почему она не плачет? Совсем не любила, наверное. Посмотри на гроб, самый дешевый выбрала небось. Как думаешь? Я помогла им организовать отпевание. Он потом поблагодарит меня за это. Ненавижу. Переживая утрату, ты не задумываешься достаточно ли ты пролила слез или нет. Ты просто стараешься не сдохнуть следующий. Мрачно наблюдая за тем, как завывает и умывается слезами, уже смешавшимися с соплями Роксана. Я ощущала себя тем самым падальщиком, поскольку у меня в голове вращалась лишь одна мысль. Дэвид, по всей видимости, ей приходился как минимум отцом родным, хотя исходя из возраста, скорее мужем. Ну или ее просто пугает неизвестность. Может, издательство сгинет вместе с господином п о д а я н о м Я поражалась собственной циничности и черствости. А может для меня смерть уже становится привычным делом? Сразу вспомнилась белая стена из недавнего кошмара. Еще один камень приобрел багровый цвет. Элис, пойдем на воздух, здесь стало невозможно дышать. Джулия, дернув за мой рукав, вытянула меня из этого вязкого, засасывающего болота злости. Я обрезгливо поморщилась. Обходя зашедшуюся в стенах н и я секретаршу и проследовала к выходу из редакции за почти бегущей селотта. И с удивлением обнаружила, что журналистка поднимается по лестнице. Мы разве не на улицу? Окликнула я д ж у л и ю не громко. Та обернулась. На крышу. Там тихо и никто не будет донимать расспросами, как у входа в здание. Я заметила еле видные дорожки слез на ее щеках. Святой был редактор. Да что со мной не так? На крыше ветер дул гораздо сильнее, чем внизу на улице, но это было именно то, что мне сейчас и требовалось. Если бы еще он смел прочь все эти ненужные мысли из головы, да и воспоминания прошлого года прихватил. Раздался щелчок зажигалки. Я подняла взгляд на сделавшую смачную затяжку Джулю. Ветер донес до меня сигаретный дым, от которого моментально заслезились глаза. Извини, Селотта развеяла рукой сизое облако. Я едва двинула уголками губ, даже не смогла выдавить из себя подобие улыбки. В редакции я единственная не плакала. Что будет с и з д а т е л ь с т в о м Кто будет редактором? И кому вообще принадлежит газета? Журналистка замахала свободной рукой, словно отмахиваясь от посыпавшихся на нее градом вопросов. Давно все известно. Сын Дэвида. Артур его заменит. Джулия усмехнулась, п о ч е с а в ребром ладони лоб. Дрогнувшая в пальцах сигарета едва не п о д п а л и л а короткие каштановые волосы, которые, казалось, чуть отросли с о дня нашего знакомства со старшей Селотто. Вспомнив при этом ее младшую сестру Марту, меня пробила мелкая дрожь. Бедная девушка. Узнать бы, кто с н е й это сделал. Джулия узнала призрачного нападавшего, но наотрез отказывается говорить о нем. Тебе холодно? Хочешь, пойдем обратно? С заботой обратилась ко мне Селотта. Я отрицательно мотнула головой. Тебя совсем не смущает, каким образом умерший на лестнице начальник провел с нами собеседование? Агрессия захлестнула меня неукротимой волной. Почему она такая спокойная? Селотта поджала свои пухлые губы и прищурилась. А у тебя есть объяснение? У меня нет. Смысл это обсуждать? Я лишь рада, если в этой ситуации вообще чему-то можно радоваться, что ты видела то же самое. Мне легче. А курок полетел вниз с крыши. Пошли, коротко бросила журналистка, и мы вернулись в редакцию. Перекинувшись несколькими фразами с Роксаной. У которой опухли веки и покраснели глаза. Что-то крикнув напоследок Джанет, которая успела вновь погрузиться в работу, Салотта объявила, что сегодня нам с ней тут делать нечего. Ехали домой мы в тишине, нарушаемое лишь тихим бухтением р а д и о в е д у щ е й и резкими гудками проезжающих мимо нас автомобилей. Притормозили мы у той самой полуночной к о ф е й н и Вроде не ночь. Моя жалкая попытка пошутить не увенчалась успехом. с о л о т т а закатила глаза и хлопнула дверью машины, чертыхнувшись. Проклятие! Давай, пойдем, познакомлю тебя с Генри. У него и обедом разжиться можно, если что. Мы вторглись в темное прохладное пространство кафе. Помещение скорее напоминало старый бар, нежели кофейню. разве что вместо бара была огромная витрина с различными пирожными, тортами и прочими гастрономическими радостями. Джулия хлопнула двумя руками по прилавку и поприветствовала владельца заведения. Полный мужчина в черном фартуке с надписью, повторявшей название кафе, неспешно развернулся и глубоким гудящим басом проговорил: «Что, журналюга?». Совсем старика забыла, месяц ко мне не заходила, совсем совести нет. Хоть бы перезвонила, сказала, что все в порядке. Раз сама не подходишь к телефону. Казалось, от его гневной тирады задрожали окна. Вид у Генри был довольно суровый. Селотта откашлялась. У меня сестра умерла. Прости, не до звонков было. Генри, смягчившись, обратился к журналистке совсем другим тоном. Девочка, мне жаль. Вы с Мартой давно не общались. Ты не обедал, да? И подруга твоя, наверное, тоже. Он кивнул в мою сторону. Садитесь за столик. Сейчас все принесут. Селотта благодарно тронула мужчину за руку, к о т о р ы й он наперся о прилавок. И мы заняли свободный стол у окна. н а р о д у в зале было немного. А вы с ним давно друг друга знаете? Я заговорила впервые с тех пор, как мы сели в машину. Джулия задумчиво смотрела в окно, оторвавшись от этого занятия и протяжно вздохнув, она мне ответила: «Да. Мы встретились в клубе анонимных алкоголиков». Несколько лет назад я т у д а ходила недолго, а Генри молодец, до сих пор посещает собрания, не пьет совсем. У него была мечта открыть бар, но в силу обстоятельств обосновал кофейню. Джулия грустно улыбнулась. Я старалась усвоить информацию. Извини, у тебя была зависимость. Я понимала, что, возможно, это немного бестактно, но она сама начала этот разговор. Селотта отреагировала почти равнодушно. Была, возможно, и есть, по крайней мере, я не пью каждый день и могу себя контролировать, но отказываться совсем от алкоголя я не собираюсь. В это время молоденькая светловолосая девушка принесла нам две чашки с черным кофе и тарелки с сэндвичами. Вам от Кенри. Приятного аппетита. Улыбнувшись, она поспешила принимать заказ у пары за соседним столиком. Я уныло глядя в тарелку, размышляла над небрежно брошенными мне словами Джулли. Ты очень сильная. Совсем отказаться от чего-то легче, чем научиться сдерживаться. Я отхлебнула горьковатый кофе. Нужен сахар. Селотта внимательно посмотрела на меня. Ну, а что насчет тебя? Алкоголь, наркотики, измены? К еде д ж у л и я не п р и т р о н у л а с ь Отведя наконец свой взгляд от чашки, я негромко отозвалась. Несколько месяцев назад, незадолго до того, как моя лучшая подруга вонзила в мой живот нож, я сделала паузу. Я пыталась покончить с собой. с е л о т а в полном недоумении, округлив и без того огромные глаза, прошептала: "Как?" Я невесело рассмеялась. Таблеток наглоталась. Загорелая рука подруги накрыла бледную мою. Мне очень жаль, Эллис. Правда. в искренности журналистки я нисколько не сомневалась, хотя в голове и промелькнуло опасение, что в завтрашнем выпуске одной, а может и нескольких популярных изданий, появятся новые подробности истории инцеста и недоубийства в особняке Андерсон. Почему правда было столько внимания со стороны прессы к скромной, но весьма состоятельной семье, которой я себя уже не относила, мне было не ясно. но, возможно, репутация, деньги и имя покойного Чарльза, по слухам дальнего родственника самой королевы или другого представителя голубых кровей, сыграла свою роль в таком ажиотаже СМИ. У меня, похоже, п а р а н о я и проблемы с доверием. А ведь когда мы с Джо познакомились, я не подозревала о наследстве будущего супруга и главное не было ни малейшего представления о том. что его мать окажется и моей тоже. Лучше бы он работал бедным врачом в Питере. Я ухмыльнулась, забыв про сидящую напротив меня Джулю. Ида осталась нетронутой. в Здохнув, я решила приступить к трапезе первой. Генри ожидаемо отказался от денег и едва не шлепнув Джулю и кухонным полотенцем, дал несколько советов, куда и следует засунуть купюры. Когда я покинула кафе вслед за б о р м о ч у щ е й себе поднос н е л и ц е п р и я т н ы е высказывания Селотта, я поняла, что не готова возвращаться в квартиру, и к своему удивлению Джулия была тому виной. Мне нужно проветриться. Ты не против? Если нужно что-то купить, я могу на обратном пути зайти в супермаркет. Молоко, если не сложно. Тогда до вечера мне показалось, но в зелени ее глаз проскользнула обида. Почему мне так тяжело с людьми в последнее время, даже с такими хорошими, как Джулия? Только и жду, когда в моей спине появится очередной нож. Я направилась в сторону пирса, хоть идти было прилично около получаса, а то и больше, но прогулка была необходима. Я обрела по улице, не замечая ничего вокруг. Очнулась, когда дорога плавно перешла в деревянный пирс. Запах океана чувствовался в прохладном воздухе. Зажглись фонари. На парочке, с л и п ш и е с я в поцелуе, на мам с неуправляемыми детьми, на ничего не видящих перед собой толкающихся пожилых людей я не обращала никакого внимания. в с е х на лавочку, почти в самом конце пирса, я стала взглядываться в волны, невольно вспоминая, как плыла на лодке в подземном море. Из груди вырвался тяжкий вдох. з Почему сестры упрямо хранят тайну личности мужчины с ожогами? Может, это кто-то близкий им? Или они ощущают вину и считают, что заслужили его гнев? Да ну, бред! Я помотала головой, словно пытаясь вытряхнуть подобные идеи. У Джулии вообще есть семья. Я ведь так и не спросила ее, не слышала ни о ком, кроме ее сестры и начальника. И Генри. А разве у меня лучше? Не осталось друзей. Джозеф а я замужей не считаю. Да и мать? Не мать. Я на мгновение прикрыла глаза. т е м н о т а подарила покой ненадолго. Обычно в таком состоянии я пишу стихи, но рифмы не хотели складываться. А потому на листках вытащенного из рюкзачка блокнота я начала писать письмо моей матери, стараясь выкорчевать из сердца всю свою боль, гнев и никому не нужную любовь. Бумага. все стерпит первое слово, которое произносит ребенок, мама слово, которое ассоциируется у каждого с защитой, домом, нежностью, но для меня оно лишь неясный термин. Я не понимаю, что такое мама. Я знаю, что есть бабушка. Я знаю, что есть папа, хотя не помню его почти. Но мама — это так и осталось для меня загадкой. Единственное, чего бы я хотела сейчас — разорвать связывающие нас с тобой цепи ДНК. Они только усложняют нам жизнь. Не было бы их, возможно, и Джозеф смог бы меня полюбить. Да и, наверное, жить с о з н а н и е м того факта, что твоя мать жива и пребывает в добром здравии, но н и сколько в тебе не заинтересована, больнее, чем когда ее просто нет. э г о и с т и ч н о возможно, но легче. Мне было бы легче. Не задумываясь, я повторила твою жизнь. даже пришла в тот же чертов дом. А ты и не заметила? Или не захотела замечать? Это ведь разрушило бы твой хрупкий красивый мир, что ты выстроила вокруг себя подобно крепости. Вселенная тебе судья. Я больше не стану докучать ей, просить твоей любви. Живи счастливо, мама. отвергнутая тобой, Алиса. Я писала на русском. Всегда пишу на родном языке, думаю на нем. Может, мне и не стоит задерживаться в Лос-Анджелесе. Да и не представляю, как жить с мало знакомым человеком в крохотной квартире в чужом городе. Но самое странное то, что с о л о т а проявила ко мне больше заботы. чем вся моя семья. Даже Машка пропала сразу после моего возвращения в Лондон, хоть я и ч е т н о пыталась вывести её на контакт, но кроме дежурных вежливых фраз и отговорок занятости я ничего не добилась. Захлопнув блокнот, я поднялась с лавочки. Темнеет. Неплохо, конечно, полюбоваться на закат над океаном, но у меня ещё будет такая возможность. А пока нужно возвращаться и купить обещанное молоко. Джулия забыла дать мне мой комплект ключей, а у меня совершенно вылетело из головы попросить ее об этом. Черт! Поэтому я теперь стояла с бумажными пакетами в руках и разглядывала длинную панель вызова с подписанными именами владельцев квартир. Судя по всему, железная табличка была явно не лучшего качества. так как добрая половина фамилий стерлась нужная Джей Селотта раздвоилась превратившись в целых два Джей С а номера квартир я не помнила то ли два й то ли два Б я достала мобильный едва я разблокировала экран и добралась в списке контактов до номера Джулии как смартфон радостно мне моргнул дисплеем и умер в тот же миг Опять забыла зарядить. Отлично. Остается только выбрать правильные инициалы. Я откнула в первый вариант. Раздался механический скрежет, что-то зашипело. Угрожающие звуки вскоре сменились мелодичным баритоном с хрипотцой. Да. Баритон явно не принадлежал Джулии, несмотря на похожую хрипотцу. Значит, мне нужна вторая кнопка. Простите, я ошиблась. И только я хотела нажать отмену, как незнакомец поинтересовался: "Вы к Джули, верно?". Я удивленно ответила: "Да". К ней? Входите. Раздался звуковой сигнал, говоривший о том, что дверь открыта. Какой добрый или беспечный. Подойдя к двери. Я, поставив надоевшие пакеты на пол, позвонила в квартиру Джулии. Назвать домом место, в котором я провела всего одну ночь, язык не поворачивался. Резкий звонок пронзил тишину, царившую на этаже, но хозяйка не спешила мне открыть. Черт! Не удержавшись, я громко хлопнула по запертой двери кулаком. В этот момент раздался щелчок. И в коридор выглянул сосед. Что? Не слышит? Обладатель знакомого баритона обратился ко мне. Может, ее дома нет? Раздраженно буркнула я, даже не взглянув на собеседника. Джакома Сарта. Приятно познакомиться. Сосед не замечал моего нежелания с ним контактировать. Он встал прямо передо мной и подал руку для рукопожатия. Ну, не люблю я трогать незнакомых людей. Что за привычка вторгаться в чужое личное пространство? Я сердито, на мой взгляд, приложив излишнюю силу, потрясла протянутую длань и, наконец, встретилась взглядом с мистером с а р т а или, точнее, с е н ь о р о м На меня с любопытством смотрели карие глаза в обрамлении длинных черных ресниц. изогнутые брови добавляли и без того довольно изящным чертам мужчины некоторую утонченность. Я отвела глаза и выслабила руку. Моя ладонь была влажной. Вы не представились. Сосед улыбался, слегка сощурив глаза. Элис, коротко ответила я, решив не упоминать свою фамилию. Надо будет сменить. Стрельникова тоже ничего звучит. Какое чудесное имя, Элис! Протянул Джакомо, томно вздохнув и провел пальцами по своим волосам, едва не доходившим ему до плеч. Вам повезло, имя столь же красиво, как и его обладательница. Он что, издевается? Еще этот нарочитый акцент с таким твердым р, может, испанец? Поверьте, уж кому, а мне точно в этой жизни не везет. И отвернувшись от с л а щ а в о г о соседа, я вновь позвонила в Дваби. Джулья, ты дома? Джакомо прислонился к двери, вновь явив передо мной свой неугодный лик. А позвонить ей по телефону не пробовали? Я посчитала про себя до трех. Телефон разряжен. В противном случае я бы еще внизу позвонила ей на сотовый, а не стала набирать вам. Мое терпение грозило разлететься на мелкие кусочки. Джакомо оставался невозмутим. Я просто предложил. Джулия дома. Стены картонные. Я услышал, как лопнула дверь. И словно в подтверждение слов соседа, дверь с табличкой 2B бира распахнулась. И с е л о т т а замотанная в полотенце, недовольно поинтересовалась: "Чего стучи ш ь в о п и ш Ты забыла мне дать ключи?" е е нахмуренное лицо разгладилось и приняло виноватый вид. п р о к л я т и е точно. Заходи давай." Джулия открыла дверь шире. Сеньор Сарто все это время молча за нами наблюдавший о т с у л ю т о в а л "Чао, Бела." л Добро пожаловать, Эллис. И коротко подмигнув, скрылся в своей квартире. А может, он и не испанец? В квартире меня ждал сюрприз. По комнате носился маленький поросенок. Радостно похрюкивая и в е л я я крохотным скрюченным хвостиком, он с невероятным воодушевлением терзал мою любимую футболку. Джулья, это что? Селотта варила кофе, как ни в чем не бывало. А это Моджо с работы коллега попросила присмотреть за ним пару недель. Моджо тем временем, оставив мою несчастную одежду в покое, добрался до сумки с продуктами, которую я так неосмотрительно оставила на полу. Моджо, значит, только и оставалось мне повторить за старшей Селотта. Что-то знакомое. обреченно вздохнув, я пошла отвоевывать у веселой свинки нашу еду.